руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу, вот сейчас прорвет тонкую материю и наружу, на солнце, на свет, мне представляется, там, в зеленых дебрях, весною так упрямо пробиваются сквозь землю ростки, чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести. Несколько секунд она молчала,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 Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет не сейчас, так все равно через месяц, через два месяца? Она потухла. Все круги сразу прогнулись, покоробились, а у меня в сердце неприятные, даже болезненные компрессии, связанные с ощущением жалости. Сердце не что иное, как идеальный насос.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 Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня. «Вы помните эту женщину? Ну, тогда давно на прогулке. Так вот, она сейчас здесь, в древнем доме. Идемте к ней. И ручаюсь, я все устрою немедля». Я уже видел, как мы вдвоем с Ай ведем ее коридорами. Вот она уже там, среди цветов, трав, листьев. Но она отступила от меня назад».